Глава 12 И баба своза, и волки сыты. Бытовое наблюдение. На завтра ничего не изменилось, кроме настроения. Проснувшись, озябшая, не пойми где, на соломенном тюфике, я вдруг отчетливо осознала, что вся эта хрень мне не приснилась. И все, что было после «горной козочки» — не буйство моего воображения, а самый что ни на есть жестокий реал. Ласковое утреннее солнышко заглядывало в промерзшие оконцы, протягивало ко мне шаловливый лучик, который весело стелился по деревянному настилу пола, лез в глаза, гонял пугливых зайчиков по стенам. Вокруг суетились бабы, шутили и смеялись, с воодушевлением собираясь на ярмарку. Я же, отряхнув солому со спутанных волос, удрученно любовалась на свое отражение в зеркале, которое Тарья притащила и прислонила к стене, размышляя, много ли окажется на базаре любителей мятых и невыспавшихся рабынь. Меня умыли и облачили в нечто по местным меркам праздничное и богатое, а именно в атласное бежевое платье с объемными рукавами и расшитым бисером корсетом. Наряд был такой же мятый, как и я, сидел криво и смотрелся нелепо. Я уж не говорю, что совсем не по сезону. Еще раз посмотревшись в зеркало, обреченно скривилась. У меня что, снова день дурацких платьев? Или маэстро Полетелов работает на все миры? Ну, не знаю, может, у них такое на базарах разбирают в лед, но я сильно сомневалась, что приличный заморский мужчина обратит внимание на такую стильную красотку. Это ж надо, первый раз на невольничьем рынке, а упаковка полный хлам. Сама идея невольничьего рынка после вчерашнего меня вовсе не пугала. Раз это другой мир, значит, здесь должны водиться прекрасные принцы и лорды-драконы. Один из них непременно купит меня, и увезёт в прекрасный замок. «И не надо мне нагнетать, я знаю, я читала». Я как раз ушла в размышление на эту тему, успокаивая себя. Даже успела размечтаться, как он повезет меня в свою прекрасную страну за морею, как входная дверь со стуком распахнулась, и вместе с клубами морозного воздуха и вихрем снежинок в дом ворвался запыхавшийся мужик. «Готовьте, готовьте ее! быстрее, едут!» Срывающимся голосом и хватая ртом воздух, затораторил он. Барин своих людей за ней прислал. Тарья, быстрее! Фух, пока дым ярых отвлекает!» Он поправил сползшую на глаза шапку и посмотрел на меня. «Быстрее, мать вашу, говорю! Почему не причесали? Фух, помру сейчас! Товар же, лицом!» «Барин?» — всполошились девки. «А как прознал? А как же ярмарка? Эх, остались мы без лошади!» Я неистово разделяла их расстройство. «Какой такой барин? Позвольте, а как же заморские принцы?» «Нет-нет, я на ярмарку хочу!» «Свезло тебе, эх, свезло!» с завистью скрипнула зубами Тария. Она почти с ненавистью схватила меня за волосы. «Только он таких не любит, посмотрит на тебя и хлев убирать отправит!» Успокаивала она себя, ловко орудой расческой. «Да не хочу я к вашему барину!» Наконец-то взорвалась я. «Что за дичь у вас творится?» «Да ты не бузи, Дуреха, Успокоила одна из баб. «Наш стрекочихинский барин! Ого-го! Огонь, мужик!» Сознанием дело вещает. «Видать, уже обожглась, а тот огонь!» Тут же заключила я. «Какой стрекочихинский?» Мужик стянул шапку, шагнул к скамье, на которой стояло ведро воды, зачерпнул ковшом и жадно напился. «Люди графа нагрянули, с ледяного хребта!» Тут уж даже тарья уронила челюсть. «А эти как узнали?» Ответить мужик не успел потому что в коридоре раздались тяжелые шаги. Дверь отлетела, будто ее открыли спинка, являя незваных гостей. И первый, кто бросился в глаза, здоровенный детина в подбитой мехом черной шубе. Я аж рот открыла. Парни роста метра два. Ну, может быть, не два, но за метр девяносто это точно. «Да вы, барин, не думайте, коль говорю, ужинка справная, так не совру». Суетился вокруг него Дымьяр, мельтеша, как таракан под ногами, и постоянно оглядываясь на двоих дюжих амбалов, что следовали за главным. «Девка ладная, цена не накладная. Ты покажи ее сначала, а потом о цене базарь!» Рыкнул один из амбалов, и демяр икнув, заткнулся. Детина в шубе молча проследовал ко мне, не останавливаясь и не обращая ни на кого внимания, будто тут и нет никого вовсе. Бабы отшатнулись и прижались к стенам чего уж там, я тоже суетливо озиралась в поисках пути отступления. Слишком уж неотвратимой и громоздкой казалась тут его фигура. Главарь подошел и вперил в меня взгляд строгих, темно-карих глаз. С виду довольно молодой, возможно, нет и тридцати. Вроде бы красив, но очень хмурый. Темные локоны упали на глаза, губы скривились в презрительной ухмылке. «Грузите!» — коротко бросил своим и развернулся к двери. Но Демьяр героически заградил ее грудью. Не, — Не-не-не, так дела не делаются. Мы ее нашли, отмыли, обогрели. Да если б не мы, в лесу бы ночью сгинула. Ты в баре набежаешь, я... — Сколько? Демьяр сглотнул и покосился на амбалов. Те ненавязчиво поигрывали кулаками, при этом разглядывая меня. Причем так плотоядно, что мне снова захотелось на базар. — времена сейчас суровые, — начал издалека Демьяр. — Сена нет, кормов нет. «Лошаденка у нас квелая. Оно бы на базаре сейчас спрос хороший, и на лошадь бы хватило». «Моха, чернуху ему распряги», — грубо перебил его детина. «И шевелитесь, дел не впроворот». «Чернуха, это вот та тощая кобыла?» — осторожно поинтересовался Дамьяр, с сомнением, потирая подбородок. «Кобылка молодая и сойдет с тебя». Тут же вякнул Моха, здоровенный викинг с потлатой бородой и кулаком со сковородку. «Или бери, или иди к бесу в задницу!» «По товару плата. Забирай ее, поехали!» В своем стиле коротко заключил главарь, и мое терпение закончилось. «Это он что сейчас, меня на лошадь обменял? Еще и сомнительного качества? Было бы возможно умереть от возмущения, я бы уже была холодным трупом. Не знаю, что больше возмутило, что я предмет торга или то, с каким пренебрежением он торговался». «Никуда я с вами не поеду!» Прозвучало грозно, но недостаточно, поэтому для убедительности я топнула босой ногой. Кажется, этот темный лорд только сейчас меня заметил. Он медленно повернулся, и лицо его при этом выражало крайнее недоумение. Ей-богу, словно лошадь покупал, и та вдруг заговорила. — Я требую объяснить мне, с какой стати я должна последовать за вами, а еще я требую адвоката и вернуть меня домой. В тишине раздался громкий ржач амбалов. Свезло кое-кому. Жинка досталась веселая. Зубастая. Главарь заткнул их просто жестом. Молча подошел ко мне, и я попятилась. Я должен объяснить? Обжег меня взглядом. Ну что ж. И неожиданно резким движением сорвал рукав с моего плеча, да так, что грудь почти оголилась. Реакция не подвела, как бы страшно ни было, но чисто на инстинктах в ту же секунду влепила ему оплеуху. При звуке смачного шлепка бабы охнули, а амбалы вытянули лица. Громила хмыкнул и потер щёку. Правда, и одежду поправить не дал. Вместо этого ухватил рукой за предплечье и указал на него взглядом. «Знаешь, что это такое?» «Где?» «Нет!» Я с опаской скосила глаза. Не на свое плечо, а на его громадную лапищу. И уже с нее плавно перевела недоуменный взгляд на свою кожу, на которой красовалось что-то наподобие клейма. Откуда это у меня?» Я нахмурила брови. Еще в ванной комнате гостиницы заметила тут красное пятно, которое чесалось. Сначала думала, любовник укусил в порыве страсти, потом и вовсе про него забыла. Подняла на парня вопросительный взгляд. «Это брачное клеймо семейства Долианов», последовало терпеливое пояснение. «Как брачное клеймо? Что это значит?» «Что ты являешься собственностью графа, и мне велено доставить тебя в его дом». Это все, что тебе нужно знать. Уже раздраженно буркнул красавчик и повернулся к своим. Забирайте ее. Что значит собственностью? Сдаваться я не собиралась. Убери руки, идиот! То и значит. Граф теперь твой муж. Ты сама его выбрала. Вежливо пояснил Моха, раздумывая, с какой бы стороны ко мне подступиться. Клоп, а ты чего застыл? Рявкнул главный. Грузи ее и поехали. Будет огрызаться, мешок на голову накинь. — Опять мешок? Ну уж нет, я в прическе. — Жалко, командир, вдруг поцарапаю. Красивая. — Покраши, видали. Грубо буркнул наглец, широким шагом направляясь к выходу. А я даже про прическу забыла, так руки зачесались запустить ему в затылок чем-нибудь тяжелым. — Вот нахал! Сейчас не просто зацепил, словно бросил вызов. — Ну, погоди, командир, доберусь я до тебя. Жаль, что сейчас некогда, я буйно воевала с мохой. «Руки убрал? Это какая-то подстава! Вы меня с кем-то перепутали! Как это клеймо появилось на моем плече? Кто его поставил?» «Ха! С кем в постельке кувыркалась, тот и поставил», пожал плечами Муха. «Во, бабы! Элементарного не смыслят!» Че это малыш сегодня не в духе?» — кивнул Клоп, обращаясь к приятелю, когда дверь за главарем захлопнулась. «Малыш?» Я не сумела удержать смешок. Даже на время вырываться перестала. — Это за что же двухметрового верзилу наградили такой кличкой? Эх, была бы рядом Машка, живо придумала бы пару неприличных вариантов. — Собирайся, краля, поехали! — примирительно вскинул руки моха. — Давай сама, не буду тебя мять, а то его светлость осерчает. Он у нас мужчина сурьезный, порядок любит, и этот, как его, титикет. — Это ты титикет любишь у нас, а граф любит этот... — Этикет! — хохотнул Клоп. «Этикет — это кошачий корм, уж я-то видел!» — укорил его моха. «Ты, Клоп, не умничай, коли не смыслишь, чего слово означает!» Он кинул мне теплый плащ. «А ты, девка, этикет-то свой прикрой, это до графа не довезем, вдруг кто позарится. Малыш, например. А он у нас мужик суровый, загорится, так не отобьём!» Они похабно заржали, а я возмущенно вздернула нос. Остается надеяться, что хоть этот пресловутый граф окажется мужчиной приличным.